2.1.6 Кэррил охватил приступ молчаливой ярости, которая пылала холодными вспышками, подобно всплескам солнечной активности в ледяной космической пустоте. Когда странное устройство для перемещения в пространстве под управлением Эллендера достигло системы, в голове Кэррил творился полный беспорядок. Все перепуталось. Прорезатель, место, где ее оригинал встретился с его энграммой, бесконечные вражеские заговоры и попытки их раскрыть. Ее воспаленный мозг тщетно пытался измерить хотя бы глубину происходящего, не говоря уже о том, чтобы заглянуть в ближайшее будущее. Проблема состояла еще и в том, что Кэрилл никак не могла разобраться, на кого она обозлена больше всего – на Винкулу, на Гизим или на себя саму. «Сучка!» – рычал Джетс обвиняя ее во всех смертных грехах. «Это ты обставила дело так, чтобы она предупредила его заранее?» «При чем тут я?» – холодно отвечала Хацис, стараясь казаться совершенно спокойной. Но ведь ты позволила ей сделать это. Она оказалась вне контакта, и у меня исчезла возможность управлять ее действиями. Прошло каких-нибудь 10 секунд, и она полностью выходит из-под контроля. Думаешь, я поверил в эту чепуху?» Весь его вид, включая выражение глаз и лица, был наполнен таким жутким презрением, что Кэрил поежилась. «Я всегда считал, что ты ей слишком много позволяешь. Пошел ты в задницу, Ларис, и ты, и вся твоя винкула. У тебя нет права вмешиваться в мои дела». Я здесь как раз потому, что твои дела ни к черту. Самое неприятное заключалось в том, что в последнем он был абсолютно прав. Тактика действий оригинала Кэрилл казалась ей инспирированной извне и абсолютно некорректной. В объяснениях, почему так случилось, центральный компонент Кэрилл Хацис абсолютно не нуждался. Ее оригинал никогда не скрывал своего глубокого неприятия Винкулы и ее методов непрерывного контроля за всем и вся. Когда связь с Кэрилл с оригиналом возобновилась и случившееся стало явным, в структуре ее «я» никто даже не попытался восстановить пошатнувшуюся дисциплину и принять профилактические меры по недопущению подобного впредь. Ее оригинал был ее неотъемлемой частью, и разрыв с ним означал бы для Кэрилл потерю очень важной части личности. Но все это никак не способствовало снятию растущего внутреннего напряжения внутри самой Винкулы, тем более что ее основной соперник, сетевое образование Гизим, Уже был готов к атаке. Его представители со всех сторон двигались к центру системы. Они походили на фантастическую армию, состоявшую из нематод-мутантов. Миллионы многоногих червей, непрерывно изменяющих свою форму, цеплялись за опорные элементы структуры, как корабли за якоря, с завидным упорством продвигаясь к намеченной цели. Ни одно резкое движение в сообществе, постоянно балансирующем на грани мира и войны, не остается без ответа. Так случилось и с Винкулой. Давно уже не случалось столкновений на достаточно тесном поле битвы, но Винкула не потеряла способности отвечать ударом на удар. Беспрерывно запускались какие-то старые ракетные двигатели, стряхивая из себя остатки многолетнего спокойного сна. Они словно внезапно вспомнили о своем истинном предназначении. Всюду на системе царило оживление, особенно там, где еще сохранилась возможность мобилизации оставшихся ресурсов. Об этом успела позаботиться Скорлупа. Загорались яркие световые пучки, освещавшие грозно ощетинившиеся стволами и всякими там направляющими орудийных систем отряды боевых нанороботов, копивших энергетические импульсы для внезапной атаки. Тем временем Питер Эллендер был озабочен своими личными проблемами. Его внимательное наблюдение за Кэрилл наконец начало приносить свои плоды. Он стал кое-что понимать. «Нам не обязательно придется вмешиваться», – заявил Джец. Все его претензии на роль последователя лучших гуманистических традиций внезапно сильно потускнели. Там, где есть труп, обязательно должен быть и трупный яд. У него великая миссия. В зависимости от обстоятельств он может сыграть роль и морковки, ведущие за собой осла, и пугающие животные палки. Кроме того, за Джетсом стоял и его немалый административный ресурс в виде примерно сотни дополнительных компонентов его я. Мозгов, предназначенных при необходимости уговорить самого дьявола. Правда, он был не единственным великим администратором Вилкулы. «Сел, дружище!» – обратилась Кэрилл Шалхубу, который слонялся где-то на заднем плане, где с удовлетворением наблюдал за ходом разворачивающихся событий. Возможно, он все же выслушает ее. «Дайте нам еще времени, пожалуйста. Если мы начнем сейчас, это только подтвердит самое худшее подозрение моего оригинала». Шалхуб отнесся к ее словам довольно спокойно. «Она сама во всем виновата, Кэрил. Я здесь согласен с Ларисом. Или сейчас, или никогда. Выбора у нас не осталось». Со стороны команды поддержки раздался одобрительный гул. Кэрил была удивлена и напугана тем, насколько представительной она оказалась. Лоуэлл Корл, Роб Синг, Кэтрин Нигр, Бетти Ван Тран. Теперь Хацес находилась в эпицентре событий. «Мы так решили этому быть», — заявил Джетс. «Матильда». Кэрилл воспользовалась экстренным каналом связи, чтобы срочно разыскать свою подругу. Может быть, Мати еще успеет убедить их в том, что для таких экстренных действий должны быть очень серьезные основания. «Привет, Кэрилл», – заинтересовалась предстоящим шоу, не так ли? Картинка обещает стать очень живописной. «Тебя никто не принуждает делать это, Матильда». «Никто, только я сама. Я в корне не согласна с тем, чем сейчас занимается Винкула. Я и раньше была не в восторге, но теперь ситуация просто катастрофична» позволить событиям развиваться в том же духе станет ошибкой Керрилл, без различия разновидности участия. Но ведь если ты... Никаких если, Кэрил. Новые технологии слишком важны для всех, чтобы позволить тихонько замести их под ковер. Именно на это нас провоцирует Винкула. А зачем? Чтобы потом иметь неплохие шансы, хорошенько все обдумать и извлечь определенную пользу. Сейчас наши возможности рассуждать на эту тему ограничены. Мы провалили самую большую открытую могилу в галактике, и над нами нависла угроза сгнить в ней заживо. Не знаю, как тебе, а мне бы хотелось выбраться оттуда. Я начинаю действовать. Именно сейчас. Это наш шанс, Кэрилл». В голосе Матильды Сулич Кэрилл ясно прочитала твердое намерение перейти от слов к делу. «Заодно с Гизимом?» — попыталась поспорить с ней Кэрил. «Их можно и нужно использовать, как и многие другие средства. Они потерпят неудачу. Кто знает. Во всяком случае, они готовы к борьбе». И Матильда отключила канал. Когда Кэрилл вновь увидела противоборствующие стороны, сеть Гизим и боевых нанороботов, ею овладела паника, причем зависела она не от разнообразных компонентов ее личности, а только от нее самой. Как будто для Хацис время спайка началось по второму кругу. Используя все хитрые приемы, наработанные за последние полтора ста лет, Винкула внезапно атаковала Арахну, намереваясь отобрать управление у корабельного искусственного интеллекта, а заодно завладеть всеми дисками с данными об Адрастее. Лучи компьютерных вирусов всех мастей попытались пробить брешь в необычной электронике корабля, сначала через открытые аудиоканалы. Без сомнения, прорезатель каким-то образом прослушивал весь звуковой эфир, иначе как бы он выполнял речевые команды Эллендера. Во второй атаке на Арахну приняли участие контактные нанозонды, со всех сторон облепившие корпус корабля. И даже сам оригинал Кэрилл Хацис тоже стал источником атаки. Ее тело по команде сверху начало с бешеной скоростью генерировать боевые вирусы. Более того, для Винкулы Кэррилл стала своего рода осадной машиной, единственным источником для поставки инфекции прямо внутрь корабля. Это обстоятельство вызвало крайнее неудовольствие у центрального компонента ее «Я», чем этот компонент не применул поделиться с Матис Сулич. А Сэл Шалхуб вообще повел себя как отъявленный лицемер, оправдывающий нападение на все периферические составляющие, кроме своих собственных. Ответ Гизима не заставил себя ждать. Сотни наиболее уязвимых мест системы были одновременно атакованы сетевыми червями-мутантами, которые стали выделять агрессивные вещества, пожирающие опорные конструкции, словно кислота металл. С ужасом Кэрилл обнаружила несколько дыр на сплошных участках. Трудно было представить себе, что именно может происходить с материалом конструкции системы, поскольку он сам задуман как химически абсолютно нейтральное вещество. Возможно, черви подвергали его трансмутации, после чего материал становился способен реагировать с активными элементами. Гизим оказался чертовски изобретателен. Правда, это можно было предположить заранее, вспомнив, как долго ему удавалось выжить при чрезвычайной скудости ресурсов. Вскоре довольно большие куски системы, проеденные Гизимом в местах их крепления к основной конструкции, начали отваливаться и свободно парить в космосе. Интересно, чем по плану Гизима это должно закончиться? Довольно скоро стало ясно, что отчаянное нападение вирусов винкулы на прорезатель с треском провалилось. Все передачи из его кокпита прекратились, и Кэрил утратила связь со своим оригиналом. Каким-то образом корабль успел законсервироваться, что сделало его неуязвимым для дальнейших атак. О степени нанесенного арахне ущерба пока судить было трудно, хотя создавалось впечатление, что прорезатель просто отмахнулся от своих обидчиков, словно от роя назойливых мух, и при этом не понес каких-либо существенных утрат. Во всяком случае, на это стоило надеяться. Кэрил заметила, что теперь внешний корпус арахны изменил свой вид. Черный кокпит провалился внутрь огромной белой сферы, которая начала дрожать, словно впадала в резонанс с каким-то неслышным уху звуком. Затем на гребне этих колебаний, делавших поверхность корпуса арахны похожей на рябь на большой реке, стали появляться шипообразные выступы. Вскоре они с бешеной скоростью вращались вокруг сферы, делая один оборот за пару секунд. Их устрашающий вид, очевидно, предназначался для отпугивания всех желающих приблизиться к кораблю. Внезапно систему сильно стряхнула и центральные части ее конструкции задрожали, словно в ознобе. Что же успел сделать Гизим? Уже около 1% конструкции оказалось благодаря его усилиям в разваленном состоянии. Большинство отпавших ранее фрагментов теперь, согласно законам тяготения, таранили оставшиеся элементы системы. Если их не остановить, процесс мог приобрести обвальный характер с участием все более крупных кусков конструкции, инициирующих все более серьезные разрушение. По таким законам нарастают до размера катастрофических камнепады и лавины в горах. В итоге система могла развалиться на куски. На чем основывался план Гизима? Очевидно на том, что материал, из которого была сделана система, был инертен химически, но не механически. Отрыв фрагментов конструкции в наиболее чувствительных точках соединения элементов в единое целое привел к тому, что отвалившиеся куски, двигаясь по самостоятельным орбитам, сталкивались с другими секциями системы по законам инерции, защиту от чего Винкула обеспечить не смогла. Правда, поначалу она пыталась бороться с самими грызунами, но потом стало ясно, что надо что-то делать с большими оторвавшимися фрагментами. Тысячи космических тягачей с опозданием взялись за дело, перетаскивая бесхозные фрагменты на орбиты, безопасные для основной конструкции. Многие из этих буксиров оказались атакованы сами. Их сенсоры, системы навигации и двигатели – приводились противника в негодность таким образом, что сохраняли способность лишь к хаотическому движению. В итоге оказались поврежденными уже 3% всех элементов системы. На первый взгляд это было немного, но Кэрилл заинтересовалась не самими цифрами, а порогом повреждения, после которого основная конструкция оставалась нестабильной. Даже без дополнительных усилий со стороны Гизима, внутреннее напряжение конструкции постепенно могли привести к тому, что она в один прекрасный момент развалится вся как рушится мост, по которому в ногу идет рота солдат. Кэрил представила себе множество кусков, отвалившихся от когда-то стройной и величественной системы, беспомощно бултыхающихся в пространстве до тех пор, пока им суждено будет свалиться на поверхность Солнца. Возможно, она излишне драматизирует ситуацию, а сценарий окажется не таким мрачным. Был шанс, что система расколется на несколько независимых друг от друга секций, каждая со своей независимой орбитой, и все они сформируют нечто вроде искусственного пояса астероидов. Суть сути дела это все равно не изменит. Разрушение системы может стать причиной крушения Винкулы, привести к утрате доверия к ней в такой степени, которая сама по себе разрушит, пусть даже относительный порядок. Займет ли в такой ситуации освободившееся место Венкулы ее конкурент Гизим? Все эти вещи для Кэрилл оставались загадкой. Черт бы побрал этого Эллендера. Зачем он решил появиться здесь? чтобы сразу стать катализатором нового острого конфликта? А вдруг, рано или поздно, это все равно бы случилось? Кто знает, лучше бы он оставался там, на своей отрасте. Кэрилл верила, что в любом, даже очень конкурентном обществе, всегда есть возможность для мирного развития. Главное, это любыми способами избежать войны. Вскоре появились и первые контакты между соперниками. Пока прорезатель угрожающе топорщился своими гребнями, Винкула и Гизим открыли канал связи друг с другом, начав словесную перепалку, Которая, если учитывать прошлый опыт, могла длиться многие дни и даже недели. Но ведь они не более чем обыкновенные энграммы, электронные мозги, управляемые компьютерной программой, раздраженно протестовал сел Шалхуб. Не имеет никакого значения, кто они такие, пыталась побить его фактами Катика Эртл, номинальный представитель Гизима. Они доставили нам работающий межзвездный двигатель, а также систему практически мгновенной связи, которая последнее не было убедительно доказано, вмешался Шалхуб. «Но не первое», — возразила Катика. «Одного этого достаточно, чтобы воспринимать их вполне серьезно, не так ли?» «Зачем нам межзвездный двигатель?» — усмехнулся Сэл, словно сама идея его использования показалась ему оскорбительной. «Тебе этого не понять, Сэл. По крайней мере, с его помощью мы сможем проверить истинную ценность всех других так называемых даров на Эпсилоне Водолея. Если они окажутся столь же значимыми, как и двигатель, то в наших интересах будет предпринять все возможные усилия, чтобы заполучить их в свое распоряжение». А где гарантии, что нам это действительно необходимо? Все знают, каким нежелательным последствиям может вести неконтролируемый прогресс. Вы хотите еще один спайк? Мы его получим, если не обдумаем заранее, куда зайдем в своей наивности. Можно рассуждать сколько угодно, но сейчас настало время для активных действий. Атака прорезателя явилась результатом практического воплощения инспирированной глупости. Если сейчас не остановить это безумие... Мы лишимся реальных шансов на технологический прорыв, который предоставил нам господин Случай. Ваша аргументация запутана и не вполне обоснована. А ваше упрямое неприятие прогресса совершенно иррационально и от него не будет пользы никому. А ваш преднамеренный вандализм окажет вам самим медвежью слугу, а нас не переубедит. А ваше упрямое желание строить барьеры во всем и для всех заставляет нас разрушать их, чтобы вы смогли наконец увидеть хоть что-нибудь дальше собственного носа. «Это демагогия», — сорвавшись за Оралсел. Но Эртел было не так просто вывести из равновесия. Если вы не способны ни на что, кроме оскорблений, то напрашивается вывод, что войну вы уже проиграли. Винкула всегда была сильна только теми людьми, которых она объединяла. Без их участия она ничто. Я предполагаю, что все сказанное здесь находится под пристальным контролем босса Винкулы только до той поры, пока они вообще не лишат вас права голоса. На этом словесная перепалка прекратилась по инициативе представителей Гизима. К тому моменту размеры повреждений системы уже достигли 5% от общей массы конструкции, несмотря на все усилия Винкулы сохранить контроль над ситуацией. Гизим изменил свою тактику, и теперь в промежутках между фрагментами системы он выстраивал узкие и длинные верообразные структуры, тянувшиеся от места своего первоначального крепления на много сотен метров и даже километров. Карил догадалась о смысле новой уловки Гизима только после того, как поблизости от выстроенных им структур стали появляться космические тягачи Венкулы. Оказалось, что полоски в форме вееров были задуманы как особые проводники, предназначенные для накопления электрического заряда в магнитном поле Солнца, до тех пор, пока какой-нибудь объект не приближался на определенное расстояние, и тогда они разряжались в сторону незваного гостя тысячами молний. Теперь чернота неба над системой освещалась мириадами коротких вспышек, извещавших о очередной группы буксиров, подорвавшихся на молниевидных минах. Кэрил наблюдала за очередной фазой военного конфликта со смешанным чувством тоскливого безразличия и грусти. Всего этого можно было при желании избежать, если бы не внезапно появившийся Эллендер с его обещаниями даров, что обострило давно тлевшую вражду между двумя культурами. Возможно, мы так и не узнаем истины, негромко пробормотала Кэрил, наблюдая за очередными вспышками в темноте неба.